Адвокат и депутат Лантага Зигберт Гейер неторопливо снимает наушники, очень бережно кладет их на место. На лбу у него проступают пятна. Тыльной стороной руки он вытирает пот. Теперь он уже не выглядит усталым. Извлекает из-под груды бумаг рукопись в синей папке, на обложке которой выведена «История беззаконий». Эту рукопись он всюду таскает с собой. Из конторы домой, из дому снова в контору. Он перелистывает страницы, сосредоточивается, что-то перечеркивает, пишет. В комнату осторожными, крадущимися шагами проскальзывает экономка Агнесса. Хриплым нервным голосом она ворчливо бубнит, что опять он не ужинал, а завтра у него тяжелый день, так никуда не годится, пусть он наконец поест». Он поднимает голову, невидящим взглядом смотрит куда-то мимо нее. Она начинает кричать. Он продолжает писать. В конце концов она удаляется. Проходит два часа. Он все еще сидит и пишет. На другой день во время выступления в суде он держался превосходно. Его руки не дрожали, щеки не подергивались и не вспыхивали внезапным румянцем. Резкий голос звучал не очень приятно, но он владел собой и говорил не слишком быстро. Видел лица людей, следивших за движением его губ но чаще всего устремлял пронизывающий взгляд в напряженное лицо антиквара Лехнера. И потому, как часто тот пользовался клетчатым носовым платком, определял, не сбился ли он с курса. Все стрелы его ораторского красноречия попадали в цель. Правда, такой Дока, как адвокат Лёвен Мауль, заметил, что Гейр дважды отклонился в сторону. Первый раз он слишком долго распространялся о соблазнах современной эпохи, о распущенности нравов, о легкомысленной, опустошающей и, в сущности, бесстрастной погоне за наслаждениями. Он с трудом вернулся к основной теме речи и совершенно зря даже во вред подзащитному отметил, что Мартин Крюгер – тоже поддался жажде наслаждений, но что у него она во многом притворялась в любовь к искусству. Адвокат Левенмауль не заметил, что во время этой гневной филиппики Гейер, оторвав глаза от лица антиквара Лехнера, впился взглядом в бледное, прощеватое лицо страхового агента фон Дальмайера, который, однако же, не отвел скучающего, насмешливого, нагло вызывающего взгляда от быстро шевелившихся губ адвоката. Немного позже, как отметил про себя адвокат Левин Мауль, его коллега вновь отклонился в сторону и увлекся анализом общих проблем, о которых он первоначально говорить явно не собирался. Он принялся рассуждать, кстати, весьма темпераментно, об этике правосудия, что, однако, было бы более уместно в парламенте, чем в суде перед присяжными заседателями. А случилось это в тот момент, когда в зале неожиданно появился министр юстиции. Но оба раза доктор Гейер быстро овладел собой. Даже враждебно настроенные газеты вынуждены были признать, что речь в суде известного адвоката Гейера произвела на присутствующих сильное впечатление. Глава 20. Несколько хулиганов и один джентльмен. На следующий день после вынесения Крюгеру обвинительного приговора Йоганна Крайн отправилась к доктору гейру Она шла бульварами вдоль берега реки Изер, Платье фисташкового цвета, узкое и короткое по моде того времени, не закрывало ее сильных ног, слишком полных для вкусов тех лет. Времени у нее было достаточно, и она шла медленно, не торопясь. Под ногами в туфлях на низком каблуке похрустывал песок. Дул свежий ветерок, в ярком свете баварского солнца город был виден как на ладони, и Иоганна испытывала к нему сейчас чувство нежной привязанности. Она наслаждалась дорогой и не без удивления отметила, что гнев ее прошел. Статная, высокая, она шла по аллее, опушенной молодой зеленью, вдыхая аромат раннего лета. Внизу быстро и мощно несла своего до река. Иоганна была спокойна, полна готовности продолжать борьбу. На боковой дорожке показались четверо парней, громко болтавших о чем-то. На одном была спортивная куртка серо-зеленого цвета. Они оглядели Иоганну с ног до головы. Один из них помахал тонкой тростью. Затем, весело насвистывая, обогнали ее. Несколько раз оглянулись, громко с преувеличенной веселостью засмеялись и шумно расселись на скамейке У Иоганны мелькнула мысль, не повернуть ли ей назад и не перейти ли на другую дорожку. Но эти четверо не спускали с нее глаз и явно выжидали, что она предпримет. Не ускоряя шага, Иоганна прошла мимо них. У конечно, это она», — сказал тот, что был в куртке. Другой с тростью, смерив ее взглядом, громко присвистнул Едва она прошла, все четверо поднялись и последовали за ней. Навстречу ей шли двое маленьких детей. Дальше никого на дорожке не было. Она шла все так же, медленно. На ее высоком лбу обозначились три гневные морщинки. Еще минуты три хода, и эту дорожку пересечет другая. Да и на этой должен же, в конце концов, кто-нибудь появиться».